Глава 58. восьмая Аннабель ждала захода солнца в маленькой, продуваемой всеми ветрами, хижине. Она наблюдала в бинокль за Сел, которая копалась на клочке земли за их домом. Около четырех часов дня трубач встал со стула и начал рубить бревны из поленницы рядом с домом. Он успел разрубить только одно полено. Когда Сел повернулась, воткнула лопату обратно в землю, и подошла к нему. Аннабель пожалела, что не умеет читать по губам. Сэл, похоже, решила, что он неправильно коли дрова, а после короткой перепалки указала на поленницу, сложенную рядом с домом. Трубач долго смотрел на нее, лишенными каких-либо эмоций глазами, затем снял бейсболку и вошел в дом. Рядом с домом под навесом стоял древний синий универсал Вольва. Цел продолжила копать, и через несколько минут трубач появился с еще одной банкой светлого пива, поставил ее рядом с поленницей и взял топор. По полю разнесся резкий глухой звук раскалываемых непросохших дров. Аннабель наблюдала за их работой, пока дневной свет не растворился в золотистых и темно синих оттенках, а к тому времени, когда землю накрыло тёмное покрывало ночи, Сел перекопала оставшуюся часть участка, а трубач внес в дом корзину с дровами. В гостиной зажегся свет, и трубач возник в окне комнаты, собираясь развести огонь. На этом пустынном участке земли стояли еще два коттеджа. Тот, что справа, пустовал и был выставлен на продажу, а в доме слева горел свет, но он располагался слишком далеко, чтобы разглядеть что-либо внутри. Только когда совсем стемнело, Анабель осмелилась выйти из хижины подышать свежим воздухом. На небе появился полумесяц, его света было достаточно, чтобы она могла сориентироваться в лесу. Анабель вернулась в домик и провела инвентаризацию. В ее маленьком рюкзачке лежали два матка альпинистской веревки, острый охотничий нож в кожаной кобуре, влажные салфетки — латексные перчатки, фотоаппарат-полироид с новым картриджем и электрошокер. Анабель проверила, заряжен ли в электрошокере небольшой баллончик со сжатым азотом. Он использовался для приведения в действие медных электродов, которые вызывали удар током. У Аннабель были с собой две дополнительные емкости с азотом на случай, если ей понадобится их перезарядить. Она наблюдала за трубачом СЛ, Несколько долгих дней и вечеров. Они редко уезжали из дома, и у них не было собаки. Сэл обычно рано ложилась спать, отрубать часто, засиживался допоздна, смотрел телевизор или порнофильмы на своем ноутбуке и продолжал пить до беспамятства, пока не отключался. Аннабель знала, что этот последний шаг может быть рискованным. Вот почему она отложила его напоследок. Что касается остальных своих жертв, она нашла способ встретиться с ними и накачать наркотиками заранее, поэтому они не оказывали никакого сопротивления, когда она их связывала. Аннабелли решила сначала разобраться с Сел, а потом с Трубачом. Он ослаб, потерял былую форму и уже выпил шесть банок крепкого пива, но по-прежнему оставался человеком крепкого сложения. Следующие несколько часов Аннабель занимала себя делами. Она обошла лес по периметру, чтобы мышцы не затекли, пила много воды, съела бутерброд и осмотрела окрестные поля. В этот холодный мартовский вечер вокруг, кроме неё, никого не было. Выйдя из дома в Валере, в Ричмонде, на темную улицу, Эрика достала свой телефон. Она пропустила много звонков от Марша, но проигнорировала их и позвонила Мосс. «Нам нужно организовать составление фоторобота с Валери Драмонт. Она говорит, что на похороны Зака Селби приходила женщина по имени Аннабель. Без предисловий начала Эрика». «Ким только что закончила работать с Дэниелом. Я отсканирую фоторобот и отправлю вам копию», — произнесла Мосс. «Спасибо. Есть что-нибудь от адвоката горничной Невилла Ломаса?» «Нет, мне сказали самое раннее ждать завтра утром. Кто еще остался в участке?» «Здесь только я и Магорри «Можешь пробить Зака Салби. Валери Драмот говорит, что несколько лет назад Зак был указан в счетах за коммунальные услуги в доме Терри де Вилля. «Посмотри, сможешь ли ты поработать в обратном направлении и выяснить, есть в базе какая-нибудь информация о нем, Судимости?» прошлые адреса и так далее. Будет сделано. Это еще одна зацепка, босс. Я чувствую, что мы к чему-то приближаемся. Ладно, увидимся завтра, — попрощала Серика. Она спустилась обратно в метро и в итоге села на медленно идущий поезд до Ватерлоу. Час пик уже закончился, и полупустой вагон направлялся в противоположном направлении от пригородных поездов. Она размышляла о разговоре с Валери и задалась вопросом, почему не чувствует позитивного настроя. Казалось, это Аннабель все время опережала их. Это просто какое-то безумие. У них на руках были многочасовые видеозаписи с ее участием, но поскольку она была в гриме, им приходится полагаться на фоторобот, составленный по описанию Дэниела, который видел ее в последний раз год или два назад. Эрика увидела электронное письмо от Айзека со ссылкой на статью в Daily Mail. «Привет, Эрика. Я только что приехал в отель в Исландии. Всегда хотел здесь побывать, но не ожидал, что мое желание сбудется, и вот пытаюсь насладиться новыми впечатлениями. Исландия, кажется, так далеко от дома. Прочитай эту газетную статью. Не все так плохо, как я думал. Держи меня в курсе». Целую. Айзек. Тело Невила Ломаса, члена парламента от консервативной партии, представлявшего северо-восточный округ графства Сурой, было эксгумировано из его могилы на Хайгейтском кладбище. В январе судебный патологоанатом доктор Айзек Стронг провел вскрытие и вынес открытый вердикт. В результате драматического поворота событий доктор Стронг попросил возобновить рассмотрение дела поскольку поставил под сомнение свое первоначальное решение. После того, как появились новые улики, Невил Ломас теперь считается жертвой того же серийного убийцы, который убил футболиста премьер-лиги Джейми Тега. Ожидается, что новый вердикт о причине смерти будет оглашен доктором Моррисом Колдервудом, судебным патологоанатомом Министерства внутренних дел который был приглашен вместо доктора Стронга. Доктор Колдервуд не смог прокомментировать продолжающееся расследование убийства, но сообщил, «Самая важная задача, которая стоит перед мной сейчас, это достойно завершить расследование и вернуть останки мистера Ломаса и его семье, чтобы он мог, наконец, упокоиться с миром. Мы связались с офисом доктора Стронга, но он недоступен для комментариев». Насколько нам известно, он взял отпуск на неопределённое время. Будет ли этой статьи достаточно, чтобы люди, стоящие у власти, оставили Айзека в покое? Эрика заметила, что не только Daily Mail освещал эту историю. Новостной сайт BBC опубликовал более нейтральную версию, но всё равно упомянул имя Айзека. Поезд грохота мчался в темноте к станции Ватерлоу, Эрика увидела в окне отражение своего усталого лица. Потом она вернулась мыслями к горничной, которая, торопясь уничтожить ежедневники Невила Ломаса, обожгла пальцы и руку.